Я хорошо. Хуже не бывает, но я в этом не признаюсь. И что дальше? Больше мне сказать нечего. Каких благодеяний ждем мы от других людей? Одна из моих проблем состоит в том, что решать проблемы я не умею. Полагаюсь на других, хоть мне и нравится думать, что это не так. Надо же! «Сколько времени прошло?» «Дьявольски мило с ее стороны пытаться вести разговор. Сам я на это, по-видимому, не способен». «Три года, Сельма». «Много». «Ах, да». «И ты все еще пишешь?» «Ты ведь писал что-то, казавшееся мне страшно забавным?» «О спорте». «О спорте, да, верно». Теперь вспомнила, она смеется, не романы. Нет. Хорошо. Тебе это так нравилось? Я всматриваюсь в светофор на 524 который переключается на желтый свет, и пытаюсь представить комнату, в которой она сейчас сидит. Дом в стиле королевы Анны, белый или голубой, в колледж-хилл. Анджели-стрит или Браун-стрит, приятный вид из окна, Ильмы, улицы, сбегающие к старым фабричным корпусам, а за ними широкий залив, мглистая даль. Если бы только я мог оказаться там, а не на парковке Адельфии, я был бы в сто крат счастливее. Новые перспективы, подлинные возможности – вырастающие из земли точно юные горы, я бы в мгновение ока уверился, что все не так уж и плохо. «Фрэнк», — роняет Сельма в задумчивое молчание на моей стороне линии, «а я помещаю на воду залива парус, прикидываю силу ветра и волн, заселяю другой мир. Что?» «Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? Голос у тебя какой-то странный. Я всегда рада слышать тебя, но ты говоришь так точно у тебя не все в порядке. Ты где сейчас?» «В Нью-Джерси. В телефонной будке городка под названием Адельфия. В общем, мне могло быть и получше, но это не страшно. Просто я подумала о тебе и захотел услышать твой голос». «Что же, это прекрасно! Может, скажешь, что у тебя там стряслось?» Знакомый звон единственного кубика льда. «Кое-что не меняется никогда. Интересно, на ней сейчас хорошо мне знакомый палестинский бурнус, что выводил из себя наших еврейских коллег?» Втайне они им, разумеется, любовались. «Что ты сейчас делаешь?» Спрашиваю я, глядя на парковку Акме. Кто-то нацарапал на стекле прямо перед моими глазами имя Шелби. Вокруг витает запах стылой мочи. Официантка нулевой отметки вдруг выпрямляется, подбоченивается и глядит на одинокую машину с отвращением. Так мне кажется. Там вызревают какие-то неприятности. Не понимают эти люди... «До чего у них все хорошо?» «О, ну, сегодня читаю», — со вздохом отвечает Сельма. «Что мне еще делать?» «Что именно, скажи?» «Я не знаю, сколько уж времени в книгу не заглядывал, а стоило бы. Последняя из прочитанных мной была не очень хороша. Роберта Фроста. Через неделю буду вести занятия по нему» это великолепно Мне нравится фрост великолепно неуверенно дзынь зынь А по мне так великолепно знаешь что ты ведь уберешь из него все я так Да конечно смешок вот дурь то была, хотя он и вправду зануда просто гадкий мальчишка, который умеет писать, Временами, пожалуй, забавный. И хорошо, что пишет коротко. Я в последнее время Джейн Остин читала. И она тоже великолепна. Из-под покрышек черной машины вдруг вырывается гневный белоголубой дымок, хоть она и не издает ни звука. Официантка разворачивается и лениво, демонстрируя безразличие, ступает на тротуар. Машина отпрыгивает назад, замирает, а затем с визгом устремляется к ней. Однако женщина даже не шевелится, только смотрит, как бампер летит на нее, резко останавливается и ныряет вниз. Официантка подымает руку, показывает водителю средний палец, и машина, снова выплюнув беловатый дымок, мчится задом по стоянке «Акме», а затем производит разворот на 180 градусов, хоть для телевидения снимай. Тот, кто сидит за ее рулем, дело свое понимает. Хотя откуда мне знать, может, Адельфия населена автогонщиками,